Нынешнее время. Лилу. Лилу разложила перед собой фотографии и стала внимательно их изучать, пытаясь осмыслить всё, что узнала. На центральное место она положила снимок Сары на берегу. Эта фотография выбивалась из остального ряда и явно была ключом к разгадке. Сара не водила дружбу с компанией Марганы, Анжелики и Жасмин. Не состояла в разочарованных К тому же, это единственная фотография, на которой она с короткими тёмно-каштановыми волосами. На всех групповых снимках класса и на всех фото в интернете у Сары длинные светлые волосы. Эта деталь, как и рана на лбу девушки, должна была что-то означать. На заднем плане, над чёрным каменистым берегом, на котором стояла Сара, Лилу заметила маяк. изображение было смазано, но можно различить смотровой балкончик и купол чёрного цвета, увенчанный чем-то вроде лопастного колеса. Она вбело в поисковик маяки Апалавова берега, просмотрела вывалившиеся изображения и быстро нашла нужный. Это оказалась наблюдательная вышка регионального спасательного центра мыса Гринне. Маяк стоял на утёсе над берегом, усеянным чёрными валунами. Лилу набрала в строке поиска 1328. Загадочные цифры с оборота фотографии. Начало правления династии Вулуа. Номер статьи гражданского кодекса, связанной с собственностью. Почтовый индекс в Нидерландах. Номер рейса авиакомпании Air France. Но ничего, что имело бы хоть малейшее отношение к Саре Леро. В раздражении Лилу сунула фотографии в карман И снова запрыгнула на велосипед. Не взирая на дождь, она поехала к мысу Гренне и поднялась вся вымокшая на утёс с наблюдательной вышкой. Парковка, где летом оставляют свои машины, туристы, приезжающие полюбоваться видом, была пуста. Лилу бросила велосипед в начале песчаной тропинки, что вела вниз к пляжу, и дальше отправилась пешком. Никого. Нет даже чаек. Море раскатало, пенистые волны накатывали на большие плоские камни, отполированные водой и временем. Именно здесь проходит официальная граница между Ла-Маншем и Северным морем. Фотография должно быть сделана примерно в это же время, в сумерках. Сара стоит со сжатыми кулаками спиной к маяку и глядит на невидимого соперника с решимостью и страхом. На кого же она смотрит? Лили прикинула, где мог располагаться фотограф, а сама встала на место Сары и попыталась представить таинственного врага, что был тогда перед ней. Эрика, Анжелику, Маргану или Жасмин. Но видела только разбивающиеся о чёрные скалы волны и туман, поглотивший горизонт.